КАПИТАН ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ Извлечение из замечательного дневника Джона МакАлистера Рея, медицинского студента. 11 сентября. 81 градус, 40 минут северной широты, 2 градуса восточной долготы. Все еще лежим в дрейфе среди громадных ледяных полей. То из этих полей, где мы стоим на якоре, простирается к северу и не меньше целого английского графства. Справа и слева горизонта идут непрерывные снежные пространства. Сегодня утром штурман говорил, что по некоторым признакам можно предположить о существовании к югу от нас массы плавучего льда. Если этот лед окажется настолько толстым, чтобы сделать невозможным наше возвращение, мы окажемся в опасном положении, так как запасы пищи, как я слышал, уже не особенно велики. Уже позднее время года, и ночи начинают снова появляться. Сегодня утром я видел звезду, мерцавшую как раз над нашим судном первую с начала мая. Заметно серьезное недовольство среди судовой команды. Многие из матросов сильно желают вернуться домой, чтобы поспеть вовремя к началу ловли сельдей, когда труд хорошо оплачивается на шотландском берегу. До сих пор их недовольство выражалось только пасмурными лицами и мрачными взглядами. Но я сегодня днем слышал от младшего штурмана, что они собираются послать депутацию к капитану, чтобы заявить ему о своем неудовольствии. Я очень беспокоюсь о том, как он это примет, так как это человек бешеного нрава и очень чувствителен ко всему похожему на посягательство на его права. Рискну после обеда поговорить с ним по этому поводу. Я всегда находил, что он спокойно выслушивает от меня то, чего не стерпел бы со стороны кого-нибудь другого из состава экипажа. Остров Амстердам у северо-западной оконечности Шпицбергена виден со штирборта нашего судна. Неровная линия вулканических скал, пересеченных белыми рубцами, изображающими собой ледники. Интересно, когда подумаешь, что в настоящую минуту, вероятно, нет человеческого существа, которое было бы ближе к нам, чем датские поселения на юге Гренландии, добрых миль девятьсот. Капитан берет на себя большую ответственность, рискуя своим судном при таких обстоятельствах. Ни одно китобойное судно никогда не оставалось до такого позднего времени в этих широтах. Девять часов вечера. Я говорил с капитаном Креджи, и хотя результат был не совсем удовлетворителен, я должен сказать, что он выслушал то, что я имел сказать, очень спокойно и даже почтительно. Когда я кончил, на лице его появилось свойственное ему выражение железной решимости, В течение нескольких минут он быстро шагал взад и вперед по узкой каюте. Сперва я испугался, что серьезно оскорбил его, но мои предположения рассеялись, когда он опять сел на свое место и положил свою руку на мою с жестом, который граничил с лаской. В его диких темных глазах было видно также выражение крайней нежности, что очень удивило меня. — Слушайте, доктор, — сказал он мне, — я жалею, что я вообще взял вас с собой. Право жалею и в эту минуту я отдал бы 50 фунтов стерлингов, чтобы видеть вас стоящим невредимым на набережной Дэнди. Я иду на большой риск. К северу от нас есть рыба. — Как вы смеете качать головой, сэр, когда я говорю вам, что я видел ее с мачты? — вскричал он. Во внезапном порыве ярости, хотя мне казалось, что я не выказывал, какого бы то ни было признака сомнения. — Двадцать две рыбы! Столько же минут! Так же верно, как то, что я живу на свете! и ни одной меньше десяти футов теперь кит измеряется китоловами не по длине его тела а по линииине китового уса доктор думаете ли вы что я могу покинуть это место когда только одна дьявольская полоска льда лежит между мною и моим счастьем если бы случилось что завтра ветер подул с севера мы наполнили бы корабль и ушли прежде чем мороз застал бы нас если ж бы ветер подул с юга — Ладно, я полагаю, что людям заплачено за то, что они рискуют жизнью. Что же касается меня самого, то для меня это имеет мало значения, так как ничто не привязывает меня к этому свету. — Однако же признаю, что мне жаль вас. Я хотел бы иметь с собой старого Ангуса Тета, так как это был человек, отсутствие которого никто бы не почувствовал. — А вы, вы говорили мне однажды, что вы помолвлены, не так ли? — Да. — ответил я, открывая крышку медальона с карточкой Флоры. — Черт вас подрал! — завопил он, вскакивая со своего стула, причем даже борода у него ощетинилась от гнева. — Что мне задело до вашего счастья? Что я буду с ней делать? Что вы мне соете поднос ее карточку? Я думаю, что в своей безумной ярости он готов был даже ударить меня, однако, разразившись новым проклятием, он распахнул дверь каюты и бросился на палубу, оставив меня сильно удивленным этой необыкновенной стремительностью. В первый раз я видел его таким. До сих пор он был всегда добр и вежлив со мной. Мне слышно, как он возбужденно ходит наверху, взад и вперед, в то время как я пишу эти строки. Мне хотелось бы дать понятие о характере этого человека, но, кажется, будет большой самонадеянностью попытаться сделать это на бумаге, когда в моей собственной голове представление о нем в высшей степени неопределенно и изменчиво. Много раз я думал, что держу в руках ключ, с помощью которого мне будет нетрудно понять его, но всякий раз это вело только к разочарованию, вследствие того, что он являлся мне в каком-нибудь новом освещении, которое опрокидывало все мои умозаключения. Может быть, ни один человеческий взор никогда не остановится на этих строках. Несмотря на это, я попытаюсь оставить кое-какие воспоминания о капитане Николае Креджи, которые могут быть любопытны в психологическом отношении. Наружность человека вообще дает кое-какие указания на его душевный склад. Капитан высокого роста и хорошо сложен, Со смуглым, красивым лицом и судорожными движениями что, может быть, происходит от нервности или есть следствие избытка энергии. Его рот и очертания, его физиономии мужественны и решительны. Но глаза — отличительная черта его лица, а не самого темно карего цвета, блестящие и страстные, со странным выражением, больше всего напоминающим ужас. Вообще выражение беспечности преобладало в них над другими чувствами. Но иногда, в особенности, когда он задумывается, Выражение страха разливается по его лицу и усиливается до того, что совершенно изменяется характер его физиономии. Именно в это время он больше всего подвержен бурным припадкам гнева и, кажется, знает это, так как я заметил, что он запирается у себя в каюте, чтобы никто не мог подойти к нему, пока не пройдет его дурное настроение. Он спит плохо, и я слышал, как он вскрикивает по ночам, но его каюта в некотором расстоянии от моей и мне никогда не удавалось разобрать слова, которые он произносил. Это одна сторона его характера и самая неприятная. Только благодаря моему тесному ежедневному общению с ним я заметил это. При других обстоятельствах он приятный товарищ, начитанный и интересный, самый галантный моряк, который когда-либо ходил по палубе. Я нелегко забуду, как он управлял кораблем, когда нас захватил шторм среди плавающих льдин в начале апреля, Я никогда не видел его таким живым и даже веселым, как в эту ночь, когда он расхаживал взад и вперед по мостику среди забывания ветра и блеска молний. Он говорил мне, что мысль о смерти ему приятна, а скверна вещь, когда это говорит молодой человек. Ему не может быть больше тридцати, хотя в его волосах и усах уже виднеется легкая седина. Должно быть, какое-нибудь большое горе постигло его и испортило ему всю жизнь. Может быть, я сделался бы таким же, если бы потерял мою флору, бог знает. Я думаю, что если бы не она, я мало заботился бы о том, подует ли завтра ветер с севера или с юга. Вот я слышу, как он спускается в свою каюту и запирается в ней. Это показывает, что он еще в нелюбезном настроении. Итак, спать, как сказал бы старик, так как свеча сгорела до основания. Мы сжем свечи с тех пор, как вернулись ночи а повар лег спать, так что нет надежды достать другую свечу. 12 сентября. Спокойный ясный день, все еще лежим в том же положении. Ветер дует с юго-востока, но очень слабый. Капитан в самом лучшем настроении и извинился передо мною за завтраком за свою грубость Однако же он все еще выглядит несколько рассеянным, и в его глазах видно дикое выражение. Он словно очарован... Сказал бы про него горец. Заметил мне наш главный механик. А он пользуется известного рода репутацией ясновица и истолкователя снов и привидений между той частью нашей судовой команды, которая состоит из кельтов. Странно, что суеверие имеет такую власть над этой крепкоголовой и практичной расой. Я не поверил бы, до какой степени оно доходит, если бы не наблюдал этого сам. У нас была настоящая эпидемия суеверия в это путешествие до того, что я почувствовал желание раздавать порции успокаивающих и укрепляющих нервы средств вместе с субботней дозой ГРОГа. Первый симптом этой эпидемии заключался в том, что вскоре после того, как мы покинули Шотландию, рулевые стали жаловаться, что они слышат жалобные крики и вопли сзади корабля, словно что-то следует за кораблем и не может догнать его». Этот вымысел держался в течение всего путешествия, и в темные ночи при начале ловли тюленей только с большим трудом можно было уговорить людей делать свою работу. Нет сомнения, что-то, что они слышали, было или скрипом рулевых цепей, или криком какой-нибудь пролетной морской птицы. Я много раз вставал с кровати, чтобы прислушаться к этому шуму, но, думаю, мне не нужно даже и говорить, что я никогда не мог заметить в нем что-либо сверхъестественное. Люди, однако же, так безрассудно настойчивы относительно этого пункта, что бесполезно разубеждать их. Я говорил как-то по этому поводу с капитаном, но, к моему удивлению, он отнесся к этому очень серьезно и, казалось, в самом деле был очень расстроен тем, что я сказал ему. Я думал, что он, по меньшей мере, выше таких вульгарных иллюзий. Все это исследование о суеверии напоминает мне о том, что мистер Мансон, наш младший штурман, видел или, по крайней мере, говорит, что видел, что, конечно же, одно и то же. Прошлую ночью духа, это оказывает освежающее действие, дает приятную новую тему для разговора после вечных разговоров о медведях и китах, которыми мы пробавлялись в течение многих месяцев. Мансон клянется, что на корабле водится нечистая сила, и что не остался бы на нем ни одного дня, если бы нашел себе другое место. В самом деле, малый не на шутку напуган. Я дал ему сегодня утром немного хлорала и бромистого калия. Чтобы укрепить его нервы, он пришел в полное негодование, когда я намекнул ему, что он, вероятно, выпил лишний стакан накануне ночью. Я должен был успокоить его, стараясь сохранить самое серьезное выражение лица во время его рассказа, который, конечно, был в полном согласии с фактами. «Я был один на мостике», — сказал он. «Около четырех часов во время средней вахты», в то самое время, когда ночь всего темнее. Была луна, но облака набегали на нее так, что нельзя было с корабля видеть вдаль. Джон МакЛит, гарпунчик, пришел с носа и рассказал о странном шуме на носу штирборта. Я пошел вперед, и мы оба слышали этот странный звук. Похоже, то на плач ребенка, то на страдальческий крик женщины. Семнадцать лет я занимаюсь этим делом и никогда не слышал, чтобы тюлень, старый или молодой, производил подобные звуки. В то время как мы стояли там на носу, луна вышла из облака, и мы оба увидели что-то вроде белой фигуры, двигавшейся через ледяное поле в том же направлении, в котором мы слышали крики. Мы потеряли ее на время из вида, но она опять показалась с левой стороны корабельного носа, и мы могли совершенно явственно различить ее, подобно тени на льду. Я послал человека за винтовками. Маклит и я спустились на лед, думая, что, может быть, это был медведь. Когда мы шли по льду, я потерял из виду Маклида и подвигался вперед в направлении, в котором все еще слышал крики. Так прошел я с милю, или, может быть, больше. И когда стал обходить вокруг льдин, взгроможденных хода на другую, наткнулся на что-то, как будто поджидавшее меня. Я не знаю, что это было такое, во всяком случае, не медведь. Это было что-то высокое, белое и прямое. И если это не был мужчина или женщина, то, клянусь, что-то худшее. Я изо всех сил бросился бежать к кораблю и страшно обрадовался, когда очутился на палубе. Я подписал условия, по которым обязан исполнять свои обязанности на корабле. На корабле я и останусь, но меня больше не заманят на лед после захода солнца. Такова его история, которой я старался передать его собственными словами. Я думаю, что по всем вероятиям, несмотря на их отрицание, они видели медведя поднявшегося на задние лапы. Поза, которую они часто принимают, когда встревожены чем-нибудь. В неверном освещении медведь мог иметь сходство с человеческой фигурой, в особенности для человека, нервы которого были уже несколько потрясены. Что бы это ни было, в конце концов, самое происшествие имеет злополучный характер, так как оно произвело самое неприятное действие на команду. Взгляды матросов стали еще пасмурнее а неудовольствие их сделалось более открытым. Двойное неудовольствие. Во-первых, на то, что им препятствует принять участие в ловле сельдей, и, во-вторых, на то, что их задерживают на судне, где, как они утверждают, водится нечистая сила. Это может привести их к какому-нибудь безрассудному поступку. Даже горбунщики, самые старые и надежные между ними, приняли участие в общем волнении. Если не считать нелепого взрыва суеверия, то дела скорее принимают более веселый вид. Массы плавучего льда, которые образовались к югу от нас, рассеялись, и вода так тепла, что это заставляет меня думать, что находимся ли мы в одном из ветвей Гольфстрима, которая проходит между Гренландией и Шпицбергеном. Здесь много маленьких медуз около корабля и изобилия креветок, так что есть полная возможность увидеть рыбу. В самом деле, одна была видна около обеденного времени, но на таком месте, что лодками нельзя было следовать за ней. 13 сентября. Имел интересный разговор со старшим помощником штурмана мистером Мильном на мостике. Кажется, что наш капитан — такая же большая загадка для моряков и даже для владельца судна, как и для меня. Мистер Мильна рассказывает, что когда экипаж распускается по возвращении из путешествия, Капитан Креджи исчезает, и его не видят опять до наступления другого сезона, когда он спокойно входит в контору компании и спрашивает, не понадобятся ли его услуги. У него нет ни одного друга в Денде, ровно как никто не знает его прошлого. Его положение всецело зависит от его искусства как моряка и репутации мужественного и хладнокровного человека, который он заслужил в качестве помощника, прежде чем ему доверили отдельное командование. Существует, кажется, единогласное мнение, что он не шотландец и что его имя вымышленное. Мистер Мильн думает, что он посвятил себя китобойному промыслу просто по той причине, что оно самое опасное занятие, какое только он мог выбрать, и что он ищет смерти всеми возможными способами. Он привел много примеров этому, один из которых довольно любопытен, если согласен с действительностью. Кажется, что в одном случае капитан не явился в контору, и на его место был выбран заместитель. Это было во время последней русско-турецкой войны. Когда он опять вернулся следующей весной, у него была морщиноватая рана на шее, которую он обыкновенно старался скрыть своим галстуком. Верно или нет заключения помощника, что он участвовал в войне, я не могу знать. Это, конечно, было странное совпадение. Ветер переменил направление и дует теперь с востока. Но все еще очень слаб. Я думаю, что лед стал более сплошным, чем был вчера. Насколько хватает зрения, со всех сторон видно обширное пространство ослепительной белизны, прерываемое только случайную трещиной или темную тенью скал, сгроможденных одна на другую. К югу от нас есть узкая полоска голубой воды, которая для нас является единственным путем к спасению. Но и она суживается с каждым днем. Капитан берет на себя тяжелую ответственность. Я слышал, что в чану нет больше картофеля, и даже бисквиты приближаются к концу. Однако он сохраняет все то же бесстрастное выражение лица и проводит большую часть дня на палубе, обозревая горизонт в свою зрительную трубу. Настроение его духа очень изменчиво, и он, кажется, избегает моего общества. Однако повторения грубой сцены, произошедшей прошлой ночью, не было. Семь часов тридцать минут вечера. Я прихожу к убеждению, что нами командует сумасшедший. Ничем иным нельзя объяснить причуды капитана Креджи. Хорошо, что я вел этот журнал нашего путешествия, он послужит к нашему оправданию в случае, если нам придется принять против него какие-нибудь меры, шаг, на который я согласился бы только как на последнее средство. Довольно любопытно, что он сам навел меня на мысль, что объяснение его странного поведения заключается в сумасшествии, а не в простой эксцентричности. Он стоял на мостике с час тому назад, смотря по обыкновению в свою зрительную трубу. В то время как я ходил взад и вперед на шканцах, большинство людей были внизу за чаем, так как вахты с недавнего времени не соблюдались вполне правильно. Устав ходить, я прислонился к мачте и любовался нежным румянцем, который бросало заходящее солнце на большие ледяные поля, окружающие нас. Раздавшийся около меня хриплый голос внезапно вывел меня из охватившей задумчивости. Вздрогнув, я увидел, что капитан спустился с мостика и стоит рядом со мной. Он пристально смотрел на лед с выражением, в котором ужас, изумление и что-то похожее на радость боролись друг с другом. Несмотря на холод, большие капли пота текли по его лбу, и он был, видимо, страшно возбужден. Его члены сводила судрога как бывает с человеком при приближении эпилептического припадка, и линии около рта резко обозначились. — Смотрите! — прошептал он, схватив меня за руку, но все еще продолжал смотреть на далекий лед и медленно двигал головой в горизонтальном направлении, как бы следя за каким-то предметом, который двигался в поле его зрения. — Смотрите! Вот, вот! Между ледяными скалами! Теперь она выходит сзади из-за дальней глыбы! «Вы видите ее? Вы должны видеть ее! Все еще там! Бежит от меня! Клянусь Господом, бежит!» зла. он произнес последние слова задыхающимся шепотом, который никогда не исчезнет из моей памяти. Цепляясь за выбоинки, он старался вскарабкаться наверх бульварков, как бы надеясь бросить последний взгляд на удаляющийся предмет. У него не хватило, однако, силы для осуществления этой попытки. Он отшатнулся назад к окнам салона и прислонился к ним, задыхающийся и истощенный. Его лицо так побагровело, что я испугался, что он потеряет сознание, и поэтому, не теряя времени, свел его вниз и уложил на одном из диванов в каюте. Я влил ему в рот немного водки, которая произвела на него чудесное действие, заставив краску вернуться на его побледневшее лицо и укрепив трясущиеся члены. Он приподнялся на локте. И, осмотревшись кругом, чтобы убедиться, что мы одни, сделал мне знак подойти и сесть рядом с ним. — Вы видели это, не правда ли? — спросил он все еще тем же подавленным, испуганным тоном, так несвойственным этому человеку. — Нет, я не видел ничего. Его голова опять упала на подушку. — Нет, он не мог видеть без зрительной трубы. — пробормотал он. Он не мог. Эта зрительная труба показала мне ее, и потом глаза любви, глаза любви. Я говорю, доктор, не пускайте сюда буфетчика, он подумает, что я сумасшедший. Заприте дверь на ключ. Я встал и сделал то, что он приказал. Он лежал спокойно некоторое время, по-видимому, погрузившись в думы, потом опять приподнялся на локте и попросил еще водки. — Вы не думаете, что я ж сумасшедший, доктор? — спросил он в то время, когда я ставил бутылку обратно в задний ящик. — Скажите мне теперь, как мужчина-мужчине, думаете ли вы, что я сумасшедший? — Я думаю, что у вас есть что-нибудь на душе, — ответил я, — что возбуждает вас и причиняет вам большой вред. — Вот это верно, юноша! — вскричал он. От выпитой водки глаза его блестели. — Многое есть у меня на душе, Многое! Но я могу определить широту и долготу, могу управляться со своим секстантом, исправиться со своими логарифмами. Вы не можете доказать на суде, что я сумасшедший, не правда ли?» Интересно было слушать человека, лежащего на спине и хладнокровно рассуждающего о том, в здравом он рассудке или нет. «Может быть, нет», — сказал я. «Но все же я думаю, что вы поступили бы разумно» если бы вернулись домой как можно скорее и пожили бы спокойной жизнью некоторое время. — Вернуться домой, а? — пробормотал он, улыбаясь. — Пожить? Вы хлопочете не столько обо мне, сколько о себе, юноша. Пожить спокойной жизнью с флорой, красивой маленькой флорой. Дурные сны можно считать признаком сумасшествия? — Иногда, — ответил я. Что же еще? Каковы будут первые симптомы сумасшествия? Головные боли, шум в ушах, мелькание перед глазами, галлюцинации. — А? Что такое? — прервал он меня. — Что вы называете галлюцинацией? — Видеть вещь, которой на самом деле нет. Это галлюцинация. — Но она была там! — простонал он про себя. — Она была там. И, встав, он отпер дверь и стал ходить медленными и нервными шагами по своей каюте, где, не сомневаясь, он останется до завтрашнего утра. Его нервная система, кажется, испытала страшное потрясение, во всяком случае, независимо от того, что он видел, человек этот с каждым днем становится все более загадочным, хотя я боюсь, что решение, к которому он сам пришел, правильно, и что его рассудок поврежден. Я не думаю, чтобы виновная совесть играла какую-нибудь роль в его поведении. Эта мысль популярна между офицерами, а, я думаю, и между командой. Но я не заметил ничего, что могло бы поддержать ее. Он не похож на виновного. Скорее, он похож на человека, с которым жестоко обошлась судьба и на которого следует смотреть как на мученика, а не на преступника. Ветер сегодня ночью перешел в Южный. Помоги нам, Господи!» если он загородит тот узкий проход, который является нашим единственным путем к спасению. Так как мы находимся на краю главного арктического ледяного поля или барьера, как его называют китоловы, то всякий ветер с севера, разгоняя лед вокруг нас, дает нам возможность спастись, тогда как ветер с юга сгоняет весь свободный лед позади нас и заключает нас между двумя ледяными полями. «Помоги нам, Господи, говорю я опять!» 14 сентября. Воскресенье и день отдыха. Мои страхи оправдались, и тонкая полоска голубой воды к югу от нас скрылась. Вокруг нас нет ничего, кроме больших неподвижных ледяных полей с их зачарованными скалами и фантастическими шпицами. Мертвая тишина, царящая над этим обширным пространством льда, ужасна. Не видно ни гребней волн, ни надутых ветром парусов, не слышно крика чаек. Одна глубокая, всеобъемлющая тишина, среди которой говор матросов, и скрип их сапог на белой, сверкающей палубе, кажутся несообразными и неуместными. Единственным нашим посетителем была полярная лисица, редкое животное на льду, хотя довольно обыкновенное в здешней стране. Она не подошла близко к кораблю, но, посмотрев на нас с некоторого расстояния, быстро побежала через лед. Это было очень странно, так как эти животные вообще совсем не знают людей и, обладая любознательным характером, становятся такими смелыми, что их легко бывает поймать. Как ни невероятно, но даже это маленькое происшествие произвело дурное впечатление на команду. — Бедная животенка-то ведь знает больше нас с вами, — таковыми были комментарии одного из главных гарпунщиков, а другие кивали головами в знак согласия. Бесполезно пытаться приводить доводы против такого ребяческого суеверия. Они решили, что на корабле лежит проклятие, и ничто не убедит их в противном. Капитан оставался в уединении весь день и только после полудня вышел на полчаса на шканцы. Я заметил, что его глаза были устремлены на то место, где вчера показалось привидение, и совсем уже приготовился к тому, что с ним случится новый припадок, но мои ожидания не оправдались. Казалось, он не видел меня хотя я стоял совсем рядом с ним. Божественную службу читал, как всегда главный механик. Любопытная вещь, что на китобойных судах служба всегда ведется по обряду англиканской церкви, хотя обычно на этих судах никогда не бывает ни одного члена этой церкви, ни между офицерами, ни между матросами. Наши люди все или католики, или пресвитерианцы, причем первые преобладают. Так как ритуал употребляется чуждой как тем, так и другим, то представители одного вероисповедания не могут жаловаться на предпочтение, оказываемое представителям другого, и те, и другие молятся с полным вниманием и набожностью, так что эта система имеет свои хорошие стороны. Великолепный солнечный закат, который превратил ледяные поля в кровавое озеро. Я никогда не видел ничего более прекрасного и в то же время очарующего. Ветер переменился. Если он будет дуть с севера и продолжение суток, дела еще могут поправиться. 15 сентября. Сегодня день рождения Флоры. Милая девушка. Хорошо, что она не может видеть своего мальчика, как она имела обыкновение называть меня, запертого между ледяными полями с помешанным капитаном и запасами продовольствия на несколько недель. Не сомневаюсь, что она подробно изучает корабельную хронику в местных газетах, чтобы увидеть, нет ли какого-нибудь известия о нас. Я должен давать пример команде и казаться веселым и беспечным. Но один бог знает, как тяжело бывает у меня на душе по временам. Термометр показывает 19 градусов по Фаренгейту. Есть только небольшой ветер, и тот с неблагоприятной стороны. Капитан в превосходном настроении духа, — Я думаю, он воображает, что в течение ночи имел какое-нибудь предзнаменование или видение, потому что вошел в мою комнату рано утром и, сев на скамью, прошептал. — Это не было галлюцинацией, доктор. Это было на самом деле. После завтрака он просил меня разузнать, сколько провизии у нас осталось. Мы со вторым помощником занялись этим. — Ее даже меньше, чем мы ожидали. Прежде всего есть полчина сухарей, три бочонка солонины и весьма ограниченный запас кофе и сахара. Затем в запасе много деликатесов, в консервах лососина, супы, барани, рагу и так далее, но их ненадолго хватит для команды в 50 человек. В кладовой есть два бочонка муки и неограниченный запас табако. Всего вместе приблизительно будет достаточно, чтобы содержать людей на половинном пайке в течение 18 или 20 дней, никак не более. Когда мы доложили капитану о положении дел, он приказал созвать всех людей и обратился к ним с речью. Я никогда не видел его в более выгодном освещении. Со своей высокой стройной фигурой и смуглым оживленным лицом он казался человеком, рожденным повелевать. Я обсуждал положение с хладнокровием настоящего моряка, которое показывало, что, понимая опасность, он не упускал из виду ни одного средства к спасению. «Ребята!» — сказал он. «Нет сомнения, что вы думаете, что я поставил вас в затруднительное положение. Если вообще здесь есть затруднительное положение. И некоторые из вас, может быть, по этой причине испытывают чувство неудовольствия против меня. Но вы должны помнить, что в течение многих лет ни один корабль, возвращаясь домой, не давал таких барышей, как старая полярная звезда. И всякий из вас имел свою долю в этих барышах». Уезжая, вы оставляете своих жен обеспеченными, в то время как другие бедняки, возвращаясь, находят своих голубышек на содержание прихода. Если благодаря мне вы попали в настоящее положение, то ведь и барышами бывали обязаны мне. С успехом мы смело рисковали раньше. Так что теперь, когда наш риск завершился неудачей, у нас нет основания плакать об этом. В крайнем случае мы можем по льду достигнуть земли». Сделать запас тюленей, которого будет достаточно для нашего пропитания до весны. Хотя до этого не дойдет, так как вы увидите берег Шотландии прежде, чем пройдут три недели. В настоящее время всем придется перейти на половинный паек, и ни для кого не будет послабления. Мужайтесь, и вы выйдете невредимыми из этой опасности, как раньше выходили невредимыми из многих других». Эти немногие простые слова капитана произвели чудесное действие на команду. Его прежняя непопулярность была забыта, и старый гарпунщик, о котором я уже упоминал, говоря о его суеверии, прокричал три раза: ура! К которому искренно присоединились все люди. Ура! Ура! 16 сентября! Ветер перешел в Северный в течение ночи. Есть кое-какие признаки, что он разгонит лед. Люди в хорошем настроении, несмотря на скудный порцион, на которых их перевели. Поры поддерживаются в машинном отделении, так что не может быть никакого замедления, в случае если явится возможность уйти. Капитан в приподнятом настроении, хотя все еще сохраняет то дикое зачарованное выражение, о котором я уже упоминал. Этот взрыв веселости смущает меня больше, чем его прежняя мрачность. Я не могу понять этого». Мне кажется, я упоминал раньше о том, что одна из его странностей заключается в том, что он никогда не позволяет никому входить в свою каюту, и сам делает свою постель и все остальное. К моему удивлению, он дал мне сегодня ключ и просил меня спуститься в его каюту и взглянуть, который час на его хронометре, в то время как он измерял высоту солнца и луны. Это простая маленькая комната, в которой стоит умывальник и имеется несколько книг но никаких предметов роскоши, кроме нескольких картин на стенах. Большинство из них маленькие, дешевые аллиграфии, но между ними одна акварель, изображавшая голову молодой дамы, привлекла мое внимание. Это был портрет, а не один из тех фантастических типов женской красоты, которые особенно нравятся морякам. Ни один художник не мог бы создать из своей собственной головы такую странную смесь силы характера и слабости. Томные мечтательные глаза с длинными ресницами и широкий низкий лоб, которого не коснулись мысль и забота, представляли сильный контраст с резко очерченным, выдающимся подбородком и резкими очертаниями нижней губы. Внизу на одном из углов портрета было написано «МБ-19Л». Мне показалось почти невероятным, чтобы кто-нибудь в течение короткого времени, 19 лет существования, мог развить такую силу воли, какая была отпечатана на этом лице. Она должна быть необыкновенной женщиной. Черты ее лица так околдовали меня, что хотя я бросил только мимолетный взгляд на них, я мог бы, если бы умел рисовать, воспроизвести их линия за линией на этой странице дневника. Я хотел бы знать, какую роль она играла в жизни нашего капитана. Он повесил ее изображение в конце своей койки, так что его глаза постоянно покоятся на нем. Будь он менее скрытный человек, я мог бы позволить себе некоторые замечания насчет этого предмета в разговоре с ним. Из других вещей в его комнате нет ничего достойного упоминания. Форменные сюртуки, складной стул, маленькая зрительная труба, табакерка и большое количество трубок. Между ними восточная, которая, кстати сказать, проливает некоторый свет на рассказ мистера Мильна о его участии в войне, хотя связь и очень отдаленная. Одиннадцать часов двадцать минут ночи. Капитан только что пошел спать после длинного и интересного разговора на общей темы. Когда он хочет, он может быть очаровательным собеседником, так как обладает замечательной начитанностью и способностью выражать свои мнения ярко, без всякого догматизма. Ненавижу, когда меня попирают ногами в умственном отношении. Он говорил о природе души и сделал мастерский очерк взглядов Аристотеля и Платона на этот предмет. Он, кажется, имеет склонность к учению о переселении душ и доктринам Пифагора. Обсуждая эти вопросы, мы коснулись современного спиритуализма. Я сделал какой-то шутливый намек на обман Исследа, на что, к моему удивлению, он ответил «мне предостережением не смешивать невиновного с виновным» и доказывал, что это было бы так же логично, как заклеймить христианство как ошибку потому что Иуда, который исповедовал эту религию, был негодяй. Скоро после этого он пожелал мне доброй ночи и удалился в свою комнату. Ветер свежеет и дует все с севера. Ночи темные, как в Англии. Я надеюсь, что завтра мы освободимся из наших ледяных оков. 17 сентября. Опять привидение. Слава богу, что у меня крепкие нервы. Суеверие этих бедняков, их крайняя серьезность и убеждения, с которым они повествуют о происшедшем, привели бы в ужас всякого человека, незнакомого с их взглядами. Существует несколько версий, но общий итог всех их заключается в том, что нечто странное летало всю ночь вокруг корабля и что Санди Макдональд из Питерхеда и длинные Питер Вильямсон из Шотландии видели это так же, как мистер Милн на мостике. Так как имеется три свидетеля, то они встретят больше доверия, чем второй помощник штурмана. Я говорил с Мильном после завтрака и сказал ему, что он должен быть выше такого вздора и что, как офицер, обязан подавать людям лучший пример. Он зловеще покачал своею обветренную головой но отвечал с характерной осторожностью. — Может быть, да, может быть, нет, доктор, — сказал он. — Я не назвал бы это привидением. Я не могу сказать, чтобы я верил в морских духов и тому подобное, хотя есть много людей, утверждающих, что они видели всякую всячину. Меня нелегко испугать. Но, может быть, у вас у самого похолодела бы кровь в жилах, если бы вместо того, чтобы рассуждать об этом при дневном свете, вы были со мной прошлой ночью и видели какую-то белую страшную форму, показывающуюся то здесь, то там и кричавшую в темноте. Словно маленький ягненок, который потерял свою мать. Тогда бы вы не сказали, что это только болтовня старых баб. Я видел, что было бесполезно спорить с ним, и удовольствовался тем, что попросил его как о личном одолжении вызвать меня в следующий раз, когда появится привидение. Просьба, на которую он согласился с многочисленными восклицаниями, выражавшими надежду, что такого случая никогда не будет. Мои ожидания сбылись, и белая пустыня позади нас — прорезалась тонкими полосками воды, которые пересекали ее во всех направлениях. Наша широта сегодня 80 градусов 52 минуты, что показывает, что лед сильно относит к югу. Если будет продолжаться благоприятный ветер, он разойдется так же скоро, как образовался. В настоящее время нам ничего не останется делать, как курить, ждать и надеяться на лучшее. Я скоро сделаюсь фаталистом. Когда имеешь дело с такими ненадежными факторами, как ветер и лед, Человеку ничего другого не остается. Может быть, ветер и песок аравийских пустынь вселили в умы первых последователей Магомета наклонность преклоняться перед роком. Тревоги, вызываемые привидением, производят весьма дурное впечатление на капитана. Я боялся, что это происшествие подействует возбуждающим образом на его чувствительный ум, и старался скрыть от него эту нелепую историю. Но, к несчастью, он случайно слышал, как один из людей намекнул на нее другому и настоял на том, чтобы ему все рассказали. Как я и ожидал, все его скрытое сумасшествие обнаружилось в самой резкой форме. Почти невероятно, что это тот же самый человек, который прошлой ночью вел со мной философский разговор, причем обнаружил тонкое критическое чутье и величайшее хладнокровие в суждениях. Он ходил взад и вперед шканцам подобно тигру, запертому в клетке останавливаясь по временам, чтобы развести руками с печальным жестом и посмотреть нетерпеливо на лед. Он постоянно говорил сам с собой и раз закричал — «Надоело! Недолго, недолго ждать, дорогая!» Бедный малый. Грустно видеть славного моряка и образованного джентльмена, доведенным до такого состояния, и думать, что воображение и иллюзии могут подавлять ум, для которого действительно опасность — только соль жизни. Был ли когда-нибудь человек в таком положении, как я, между безумным капитаном и духовицем-штурманом? Я иногда думаю, что я единственный человек в своем уме на судне, кроме, может быть, второго механика, который представляет из себя рот жвачного животного и не потревожился бы нисколько из-за всех чертей Красного моря, лишь бы только они оставили его в покое и не привели бы беспорядок его инструментов. Лед быстро трескается. И весьма вероятно, что завтра утром мы будем в состоянии отправиться в путь. Дома подумают, что я все выдумал, когда я расскажу им все странные вещи, которые здесь случились со мной. Двенадцать часов ночи. Я пережил сильный страх, хотя чувствую себя теперь крепче благодаря стакану водки. Однако я еще почти не пришел в себя, о чем может засвидетельствовать мой почерк. Дело в том, что я прошел через странные испытания... И начинаю сомневаться, был ли прав, называя всех на корабле сумасшедшими, потому что они открыто говорили, что видели вещи, которым мой рассудок отказывался верить. Фи, я дурак, что позволяю такой безделице волновать себя. И однако же после всех тревог она имеет особенное значение, так как я не могу больше сомневаться ни в рассказе мистера Мансона, ни в рассказе помощника штурмана теперь, когда испытал то, над чем раньше обыкновенно насмехался. В конце концов, не было ничего особенно страшного. Только крик и больше ничего. Я не могу ожидать, чтобы тот, кто будет читать этот дневник, если только кто-нибудь когда-нибудь будет читать его, отнесся с полным сочувствием к моим ощущениям или пережил впечатление, которое случившееся произвело на меня. После ужина я вышел на палубу, чтобы покурить перед сном. Ночь была очень темная, такая темная, что, стоя под баркасом, я не мог видеть офицера на мостике. Я думаю, что уже упоминал о необыкновенной тишине, которая господствует в арктических морях. В других частях света, как бы они ни были пустынны, всегда бывает легкая вибрация воздуха, какой-нибудь слабый глухой шум, происходит ли он от отдаленных поселений людей или от листьев деревьев, или от крыльев птиц, или даже от шелеста травы, покрывающей землю. Можно не чувствовать присутствие в воздухе звука, но тот ошибся бы кто стал бы отрицать его существование. Только здесь, в этих арктических морях, эта настоящая бездонная тишина предстает перед вами во всей своей реальности. Вы замечаете, что ваша барабанная перепонка силится поймать какой-нибудь слабый шум и сильно реагирует на всякий случайный звук во внутренности судна. Будучи в таком состоянии, я прислонился к бульваркам, когда в тишине ночи со льда почти прямо передо мной раздался крик. «Резкий, пронзительный!» Начавшийся, как мне показалось, с такой высокой ноты, какой никогда не удавалось брать ни одной Примадонне, поднимавшейся все выше и выше, пока он не достиг кульминационной точки в продолжительном вопле агонии, который мог быть последним криком погибшей души. Этот ужасный крик все еще звучит в моих ушах. Горе, невыразимое горе, казалось, выражалось в нем, и сильное, страстное желание, и вместе с тем... Сквозила случайная, дикая нота ликования. Крик раздался совсем около меня, и, однако, когда я смотрел в темноту, то не мог ничего разглядеть. Я подождал несколько времени, но так как крик не повторился, то я пошел вниз. Никогда в жизни не испытывал я такого потрясения. Спускаясь вниз, я встретил мистера Мильна, поднимавшегося наверх, чтобы сменить вахтенного офицера. — "Ну что, доктор? — сказал он. — Это болтовня старых баб? Разве вы не слышали крика? Может быть, это суеверие? Что вы думаете насчет этого? Я был вынужден извиниться перед честным парнем и признаться, что я был так же взволнован этим, как и он. Может быть, завтра можно будет иначе взглянуть на вещи. В настоящее время я почти боюсь писать все, что я думаю. Перечтя эти строки через несколько дней, когда я освобожусь от власти всех этих ассоциаций, я буду презирать себя за выказанную слабость. 18 сентября. Провел бессонную и тревожную ночь, в течение которой меня все время преследовал этот странный крик. Не похоже, чтобы капитан хорошо отдохнул ночью, так как его лицо угрюмое и глаза красны. Я не говорил ему о моем ночном приключении и не скажу. Он уже так, беспокойно возбужден, вскакивает, опять садится и, видимо, совершенно не способен держаться спокойно. Как я ожидал, сегодня утром по льду показался прекрасный проход, и мы могли поднять наш якорь и плыть около двадцати миль в западно-юго-западном направлении. Потом мы были остановлены сплошным льдом, таким же плотным, как тот, который мы оставили позади себе. Он совершенно загораживал нам ход, и нам не остается ничего иного, как стать опять на якорь и ждать, когда лед сломается. Чего можно ожидать через сутки, если ветер удержится? В воде было видно много плавающих тюленей, и один из них, громадное создание, больше одиннадцати футов длины, был убит. Это свирепые, драчливые животные по силе говорят превосходящие медведя. К счастью, они медленны и неуклюжи в своих движениях, так что опасность при нападении на них на льду невелика. Капитан, очевидно, не думает, что мы избавились от всех затруднений, угрожавших нам. Хотя я не понимаю, почему он так мрачно смотрит на наше положение так как все остальные на судне считают, что мы чудесным образом спаслись и уверены, что теперь мы достигнем открытого моря. — Я полагаю, что вы думаете, что все обстоит благополучно, доктор? — спросил он, когда мы остались одни после обеда. Я надеюсь, что так, — ответил я. — Не следует быть слишком уверенным. И однако нет сомнения, что вы правы. Мы вскоре будем все в объятиях тех, кто нас любит, юноша, не так ли? Но мы не должны быть слишком уверенными. Он немного помолчал, задумчиво раскачивая ногой. — Слушайте! — продолжил. — Это опасное место даже при самых благоприятных обстоятельствах. Предательское, опасное место. Я знал людей, внезапно погибших при подобной обстановке. Иногда малейшая ошибка вызывает гибель. Одна ошибка — и вас поглощает трещина во льдо. И только пузыри остаются на зеленой воде в том месте, где вы утонули. Забавная вещь! — продолжал он с нервным смехом. Но в течение всех трех лет, которые я провел в этой стране, мне ни разу не приходила в голову мысль сделать духовное завещание. Я не хочу сказать, что я мог оставить вообще что-нибудь. Тем не менее, когда человек подвергается опасности, он должен устроить все свои дела и быть готовым. Согласны ли вы со мной? — Конечно! — ответил я, не понимая, к чему клонится этот разговор. — Он чувствует себя лучше, зная, что все в порядке. — Продолжил он. — Теперь, если со мной случится что-нибудь, я надеюсь, что вы позаботитесь о моих вещах. Их очень мало в каюте, но сколько бы их ни было, я хотел бы, чтобы они были проданы и деньги разделены поровну между матросами. Я хочу, чтобы хронометр вы сохранили у себя как маленькое воспоминание о нашем путешествии. Конечно, все это только предосторожность, но я думал, что мне предоставился благоприятный случай поговорить с вами об этом. Полагаю, что могу положиться на вас, если будет нужно. — Вполне, — ответил я. — Но раз вы заговорили об этом, то и со мной, может быть, тоже. — С вами, с вами! — прервал он меня. — Вам ничто не угрожает. Черт возьми, что такое может случиться с вами? Да я вовсе не хотел быть грубым, но мне неприятно слышать, как молодой, малый, который только что начал жизнь, размышляет о смерти. Ступайте на палубу и подышите свежим воздухом, вместо того, чтобы говорить вздор в каюте и поощрять меня к тому же самому. Чем больше я думаю об этом нашем разговоре, тем меньше он мне нравится. Зачем бы человеку устраивать свои дела в то самое время, когда мы, кажется, избавились от всякой опасности. В его помешательстве должна быть какая-то последовательность. Может ли быть, что он имеет в виду самоубийство? Я припоминаю, что однажды он говорил с глубоким чувством о гнусности преступления самоистребления. Однако же я буду присматривать за ним. И хотя я не могу нарушить его удинение в каюте, но, по крайней мере, поставлю себе обязанностью оставаться на палубе все время, пока он будет находиться на ней. Мистер Мильн смеется над моими страхами и говорит. — Это только чудачество капитана. Он сам очень розово смотрит на положение вещей. По его мнению, мы выйдем изо льда послезавтра днем. Через два дня после этого минуем Жан Мейен и увидим Шотландию через недельку с небольшим. Я надеюсь, что он не слишком оптимистически смотрит на положение дел. Его мнение может быть прекрасным противовесом мрачным предостережением капитана так как он старый и опытный моряк и хорошо взвешивает свои слова, прежде чем говорить. 19 сентября. Давно надвигавшаяся катастрофа разразилась, наконец. Я почти не знаю, что писать о ней. Капитан ушел. Может быть, он опять вернется к нам невредимым. Но я боюсь, боюсь. Теперь семь часов утра. Я провел всю ночь, обходя громадную льдину, лежавшую впереди нас, с отрядом матросов, в надежде найти какой-нибудь след капитана, но напрасно. Я попытаюсь рассказать, при каких обстоятельствах произошло его исчезновение. Если когда-нибудь кто-нибудь будет читать ниже следующие строки, я надеюсь, что он будет помнить, что я пишу не по догадке и не по слухам, что я здоровый и образованный человек, точно описываю то, что произошло перед моими собственными глазами. Выводы принадлежат мне самому, но за факты я отвечаю. Капитан оставался в прекрасном настроении духа после разговора, о котором я рассказывал. Он казался, однако же, нервным и нетерпеливым, часто меняя место с теми бесцельными, холерическими телодвижениями, которые так характерны для него по временам. В течение четверти часа он выходил на палубу семь раз только для того, чтобы поспешно сделать несколько шагов по палубе и опять спуститься вниз. Я следовал за ним каждый раз, так как выражение его лица было что-то, что укрепляло мою решимость не выпускать его из вида. Он, казалось, заметил впечатление, которые производили на меня его движения, так как старался чрезмерную веселостью, шумным смехом при самой незначительной шутке рассеять мои опасения. После ужина он еще раз вышел на корму, и я с ним. Ночь была темна и тиха. Если не считать меланхолических забываний ветра между снастями. Густое облако поднялось с северо-запада, и извилистые щупальца, высланные им впереди себя, нанесло ветром на поверхность луны, которая только по временам светила через расщелину в облаке. Капитан быстро ходил взад и вперед, и потом, видя, что я все еще следую за ним по пятам, обернулся ко мне и намекнул, что он думает, что мне было бы лучше внизу. Само собой, разумеется. Это замечание только усилило мою решимость оставаться на палубе. Я думаю, что после этого он забыл о моем присутствии, так как стоял молча, наклонившись над бортом и смотря через большую снежную пустыню, часть которой была в тени, в то время как другая часть мистически сияла в лунном свете. Много раз я видел по его движениям, что он смотрит на свои часы. Раз он пробормотал короткую фразу, из которой мне удалось разобрать только одно слово — «Скоро». Признаюсь, я чувствовал, как боязнь овладевает мною, в то время как я, смотря на его высокую, неясно вырисовывающуюся в темноте фигуру, заметил, так сильно он похож на человека, пришедшего на свидание. На свидание с кем? Какое-то смутное предчувствие истины начало шевелиться в моем сознании, когда я пытался соединить одни известные мне факты с другими, но я был совершенно не приготовлен к тому, что затем последовало. По внезапной напряженности в его позе я почувствовал, что он увидел что-то. Я подкрался к нему сзади. Он смотрел пристальным вопросительным взглядом на что-то, казавшееся облаком тумана, быстро несущимся в одну линию с кораблем. Это было тусклое, облачное тело, лишенное формы, иногда более, иногда менее видимое, смотря по тому, как падал на него свет. В этот момент блеск луны померк под балдахином тончайшего облака. «Иду, милая, иду — Иду, мило иду! — скрикнул капитан голосом, полным невыразимой нежности и сострадания, словно успокаивая любимое существо и даруя ему милость, приятную и ему самому. То, что последовало затем, произошло в одно мгновение. Я не имел возможности вмешаться. Капитан вскочил на верхушку бульварков. Другим прыжком он очутился на льду, почти у ног бледной, туманной фигуры. Он протянул руки, как бы для того, чтобы обнять ее и бежал в темноте с распростертыми руками и словами любви на устах. Я все еще стоял оцепенелый и недвижимый, напряженно глядя вслед его удаляющейся фигуре, пока его голос не замер в отдалении. Я думал, что не увижу его больше, но в этот момент луна ярко засияла из-за облаков и осветила громадное ледяное поле. Тогда я увидел его темную фигуру уже на очень большом расстоянии, бегущую с необыкновенной быстротой через ледяную равнину. Это был последний раз, когда мы мельком видели его. Может быть, последний раз в нашей жизни. Сейчас же сформировали отряд, чтобы искать его, и я присоединился к нему, но люди не чувствовали расположения к этому делу и ничего не нашли. Другой отряд был отправлен на поиски через несколько часов. Я почти не верю, что не грежу или не нахожусь под влиянием какого-то странного кошмара в то время как пишу эти слова. Семь часов 30 минут вечера. Только что вернулся, разбитый и страшно утомленный, с неудачного поиска капитана. Льдина громадная. Мы прошли по крайней мере двадцать миль по ее поверхности и не заметили никаких признаков ее окончания. Недавно был такой сильный мороз, что промерзший снег стал тверд, как гранит, иначе мы нашли бы какие-нибудь следы, которые указывали бы нам дорогу. Команда сильно желают, чтобы мы снялись с якоря, обогнули льдину и направились к югу, так как лед раскрылся в течение ночи и море видно на горизонте. Люди доказывают, что капитан, наверное, умер и что мы понапрасно рискуем жизнью, оставаясь здесь, в то время как нам представляется случай к спасению. Мистер Милн и я лишь с большим трудом убедили их подождать до завтрашней ночи и были вынуждены обещать что мы ни в коем случае не будем откладывать нашего отправления дальше этого срока. Итак, мы думаем заснуть на несколько часов и потом отправиться в последний раз на поиски. 20 сентября вечером. Я пересек лед сегодня утром с отрядом людей, исследуя южную часть льдины, в то время как мистер Мильн ушел в северном направлении. Мы прошли 10 или 12 миль, не встретив признаков живого существа кроме единственной птицы, которая летела высоко над нашими головами и которую по ее полету я принял за сокола. Южная оконечность острова суживается к концу в длинную узкую косу, которая выдается в море. Когда мы пришли к основанию этого мыса, люди остановились, но я просил их продолжать поиски до крайней оконечности мыса, чтобы у нас было нравственное удовлетворение, что мы не пренебрегли ни одним шансом разыскать капитана. Едва мы прошли сто ярдов, как Макдональд из Питерхэда закричал, что он увидел что-то впереди нас, и бросился бежать. Мы все увидели то, о чем он говорил. И также побежали. Сперва это было только неопределенное темное пятно на белизне льда, но по мере того, как мы бежали вперед, оно приняло форму человека и человека, которого мы искали. Он лежал лицом вниз на ледяной отмели. Много мелких кристаллов льда и снежных пушинок, осыпавших его, пока он лежал, блестели на его темной морской куртке. Когда мы подошли, случайный порыв ветра увлек эти маленькие хлопья в своем водовороте, и они, рассеявшись в воздухе, частью спустились опять и частью, подхваченные еще раз струей воздуха, быстро погнались прочь в направлении к морю. В моих глазах это было просто снежным сугробом но многие из моих товарищей утверждали, что нечто в форме женщины нагнулось над телом, поцеловало его и затем поспешно удалилось через ледяное поле. Я научился никогда не смеяться ни над чьим мнением, каким бы странным оно не могло показаться. Несомненно то, что смерть капитана Николая Креджи не была мучительной, так как на его посиневших неподвижных чертах застыла ясная улыбка, а руки были все еще распростертыми как будто сжимая в объятиях странного посетителя, который отозвал его в мрачный мир, лежащий за грубом. Мы похоронили его в тот же самый день после полудня, накрыв корабельным флагом и расстреляв 32 фунта пороху у его могилы. Я читал похоронную службу, в то время как грубые матросы плакали, как дети, так как были многим обязаны добрать его сердца и выказывали теперь любовь которые отталкивали его странный манер при жизни. Он опустился в воду с глухим печальным плеском. В то время как я смотрел в зеленую воду, я видел, как он спускается все ниже, ниже, ниже, до тех пор, пока он не превратился в маленькое колеблющееся белое пятно, висящее на границах вечного мрака. Затем и этого уже не было видно, и он исчез. Там он будет лежать до того великого дня, когда море откажется от своих мертвецов, и Николай Креджи выйдет из льда с улыбкой на лице и с руками, распорастертыми для приветствия. Молю Бога, чтобы его жребий был счастливее в той жизни, чем в этой. Я не буду продолжать своего дневника. Путь домой лежит открытым перед нами, и от большого ледяного поля скоро останется только воспоминание. Пройдет некоторое время, прежде чем я оправлюсь от потрясения, которое испытал во время недавних событий. Когда я начал этот рассказ о нашем путешествии, мне не приходило в голову, каким образом я буду вынужден закончить его. Я пишу эти заключительные строки в уединении каюты, все еще вздрагивая по временам, когда мне кажется, что я слышу быстрые нервные шаги покойного на палубе над моей головой. Я вошел в его каюту сегодня ночью, так как это был долг чтобы сделать список его пожитков и занести в корабельный журнал. Все было в том же виде, как мой предшествующий визит, кроме того, что картина, которая, как я писал, висела в конце его койки, была вырезана из своей рамы, как бы пероченным ножом, и исчезла. Этим последним звеном странной цепи событий я заканчиваю мой дневник путешествия полярной звезды. Примечание доктора Джона Маккалистера старшего. Я прочел дневник моего сына, в котором рассказывается о странных событиях, сопровождавших смерть капитана Полярной звезды. Я вполне доверяю, что все случилось именно так, как он описывает, и даже положительно уверяю в этом, так как знаю его как человека с крепкими нервами, не обладающего пылким воображением и высшей степени правдивого. Тем не менее, история эта на первый взгляд. Так странно и невероятно, что я долго противился ее опубликованию. Однако же в течение последних дней мне удалось получить беспристрастное свидетельство по этому поводу, которое проливает на дело новый свет. Я ездил в Эдинбург, чтобы принять участие в митинге британского медицинского общества, и в дороге случайно встретился с доктором, со старым школьным товарищем, теперь практикующим в деваншире. Когда я рассказал ему о случае, которому мой сын был свидетелем, он сказал мне, что был близок с этим человеком, и, к немалому моему удивлению, дал мне его описание, которое вполне совпало с тем, которое было дано в дневнике, если не считать того, что он изобразил его моложе. Согласно его рассказу, капитан Креджи был обручен с молодой девушкой замечательной красоты, жившей на Каривалийском берегу. Во время его отсутствия на море Его возлюбленная умерла от трагической смертью.